Закончил коммунист. Для себя строит. О, да, согласился капиталист. Глава вторая. Лонгбич. Ах, какая прелесть. Джонни, вы только посмотрите, какая прелесть. Замечательно. Мне даже кажется, что этот пляж построен той же самой фирмой, что и бетонированная дорога, по которой мы ехали. Вот, Джонни, вы просто ничего не понимаете. Это же просто пляж, он никем не создан. В самом деле? Он никогда не думал, что вы безбожница. Замолчите и подъезжайте скорее к самой воде. Я хочу видеть океанский прибой. Молодые люди ехали в небольшой открытой машине. Глория встала во весь рост. Ее розовый шарф развивался, выбивающиеся из-под маленькой шапочки волосы рвались назад. Радостными глазами она смотрела на поразительно ровную белую линию океанского прибоя, тянувшуюся на сколько хватал глаз. Уверяю вас, Глория, это не линия прибоя, а нарисованная реклама. Все специально подготовлено к сегодняшнему знаменательному дню. Поезжать вдоль линии, чем бы она ни была. Волны с шуршанием подкатывались почти к самым колесам машины, едущей по гладкому, словно укатанному песку. Великолепное шоссе!» Восхищался Джонни. «Мы с вами путешествуем уже целый месяц, и нигде не видели ничего подобного». «Понятно, почему все мировые автомобильные рекорды поставлены именно на этом пляже». «Джонни!» — радостно закричала Глория. «На побитие рекорда! Давайте!» «Не вижу стартера и хронометристов. Кроме того, я сегодня не давал интервью. Но, Джонни, милый, на побитие рекорда!» «Вы не драйвер, холодный студень!» «Смотрите, вас обгоняет Крайслер!» «Ах, в самом деле? Ну, это мы еще посмотрим», — Крайслер поравнялся с машиной молодых людей. В нем ехала целая семья. «Мэри, Мэри, прибавь ходу, покажи этим туристам, что мы тоже понимаем кое-что в хорошей дороге», — наклонился с заднего сиденья толстый дядя Бен. «Держитесь», — весело воскликнула Мэри. Две машины помчались рядом. Легонькая машина молодых людей сначала стала уходить, но Мэри постепенно набирала скорость. Два ее брата, сидевшие сзади вместе с отцом, подбадривали ее. «Джонни, они нас нагоняют!» — кричала Глория, почти задыхаясь от ветра. Машины снова пошли почти рядом. Джонни выжил из своей все, что мог, но Крайслер нагонял. Глория слышала, как возбужденно кричали пассажиры в закрытом лимузине. Впереди видно было много машин. Они стояли вдоль берега цепочкой. «Остановитесь, Джонни. Я не хочу стоять в толпе автомобилей. Мы проедем еще немного. Вон там станция прибытия». «Хорошо», — согласилась Глория обиженным тоном. Крайслер легко уходил вперед. Он казался врезанным в песок пляжа, лишь постепенно уменьшаясь в размерах. Колеса его не подскакивали ни на одной выбоине. Джонни затормозил. Глория недаром сказала про толпу автомобилей. Машины расположились на пляже, как купающиеся в воскресный день. Их владельцы сидели подле них прямо на песке, раскрыв зонтики или устроив подобие палаты. Скопление людей и машин простиралось, насколько хватал глаз, вдоль ровной линии прибоя. Это напоминало остановившуюся на отдых механизированную армию. Среди бесчисленных легковых машин виднелись закрытые грузовики с рекламами «Кока-Кола» или «Хард-Догс-сосисок». «Остановимся здесь». Вздохнула Глория и капризно добавила «Я хочу есть». Джонни побежал за сосисками. Когда он вернулся, настроение у Глории уже улучшилось. Она смотрела на диковинный табор во все глаза и радовалась всему, что замечала. Крайслер семьи старого дяди Бена продолжал нестись по песку. Они проезжали один десяток километров за другим, а скопище машин нисколько не ледело. Ну и понаехала сюда народу, — отдувался дядя Бен. Клянусь, долларом, отец нашей прелестной Амелии умеет делать бизнес. На одном только обслуживании всей этой механики можно заработать немалые деньги. Я думаю, что мистера Мэджо это нисколько не интересует. Вы знаете, что он сейчас занят исключительно политикой. дорогой мой генри Пусть мне вспорит мой живот, если в Америке найдется хоть один американец, которого не интересуют доллары. Ха -ха. Не так ли, мои мальчики? Сколько же мы будем еще ехать? Спросила, не оборачиваясь Мэри. А в самом деле? Мы уже отмахали чуть ли не сотню миль. Тормози, Мэри. Стоп. Райслер остановился. Дядя Бен и его сыновья, Мэри и Сэм, пошли по песку, разминая ноги. — Сити! Настоящий город! — воскликнул дядя Бен, прикладывая руку к глазам и озирая всю прибрежную полосу. — Однако, мальчики, нам все-таки надо осмотреть трассу поезда. Времени осталось не так много. Группа молча подошла в темной полуцилиндрической выемке, сделанной прямо в песке, метрах в двухстах от воды. Она напоминала неимоверно длинный металлический лоток, протянутый так же ровно, как и сам берег. Дядя Бен посмотрел в одну сторону, потом в другую, и убедился, что лоток этот превращаясь в едва видимую черную нить, исчезает за горизонтом. Вместе с семьей дяди Бена к сооружению подошло еще несколько групп американцев. Железные плиты? Хм...» Глубокомысленно промычал дядя Бен, ощупывая сооружение. А рельсы все-таки есть. В самом деле, почему бы им совсем не отказаться от рельсов? Заметил Генри. Ха -ха. У этого Кандер, блин, не голова, а целый мозговой синдикат. Тут что-нибудь есть. Недаром наша Амелия так за него цепляется. Живо вставила Мэри. Ну, всякий делает свой бизнес. Сердито буркнул дядя Бен.